Пятое. Сообщение новостных агентств. Новостная традиция в буквальном смысле уходит вглубь веков. Новостное агентство Хавас сейчас Agence France Presse, AFP, появилось в 1835 году, Associated Press – в 1846, Wolf – в 1849, а Reuters – в 1851. Естественно, что их форматы наиболее консервативны, структура новостей выверена, а отклонения от заданных схем допускаются чрезвычайно редко. Западные интернет-СМИ первоначально наследовали газетам, российские – в школе информационных агентств, немного смягчив требования и адаптировав формат подмассового читателя. С развитием социальных сетей и неновостных СМИ форматы заметок для широкой аудитории разительно изменились. Невозможно себе представить такие заголовки в новостных агентствах. Роскошная жизнь молодой пассии Петросяна, шубка на миллион и сумки за 350 тысяч рублей. Это было круче Барселоны, Зенит совершил лучший камбэк в истории Еврокубков. Только утихли страсти вокруг собора Святой Екатерины, как власти нагнетают вновь. С обсуждением макета прогнали журналистов, потом запутали архитекторов. И это не деградация эталона информационной журналистики, а естественная эволюция, в ходе которой одни правила отомрут, а другие появятся. В этой книге фиксации происходящего уже посвящено четыре главы. Самое время выделить пятую на описание стандартного формата новостных агентств, в первую очередь российского опыта. Здесь я использую и обильно цитирую две книги. Рекомендую их всем, кто интересуется работой информационных агентств. Во-первых, книга Ольги Ростиславовны Лощук «Редактирование информационных сообщений». По этому учебнику, выпущенному в 2004 году, до сих пор учатся на журфаке МГУ. Это очень хорошо, потому что он задает ту нейтральную позицию, которую должен уметь занимать любой уважающий себя журналист. Во-вторых, технология новостей от Интерфакса "Style Гайд» коллектива авторов. Книга довольно редкая, в 2011 году выпущено около тысячи экземпляров и в основном закуплено все тем же интерфаксом. Зато это поразительно хорошо спрессованный на полутора сотнях страниц весь практический опыт одного из лучших новостных агентств страны. Нас в нем интересует искусство ограничений, а не конкретные рекомендации. Например, руководство ограничивает заголовок 76 знаками. Это не значит, что все должны бояться поставить заголовок на две буквы длиннее. В-третьих, достаньте аналогичный справочник любого другого крупного агентства. Это создаст необходимую стереоскопию. Передо мной лежат редакционные принципы работы РИА Новости, агентство, упраздненного несколько лет назад. Ему на смену пришло МИА «Россия сегодня». Датированный 2007 годом, этот внутренний документ не соответствует тому, что происходит в российской новостной медиасфере в 2018 -м но ценен тем, что по-своему определяет форматы и жанры сообщений. Любой подобный документ написан кровью и необязательно проливать свою, если можно позаимствовать чужую. Жанры материалов Все журналистские материалы правильно разделить на информационные и аналитические. Первые помогают ориентироваться в окружающем мире, Вторые исследуют связи явлений мира друг с другом, пытаются интерпретировать и оценивать факты. Анализ всегда основан на информационных материалах. Новости информируют и подчеркнуто нейтральны. Аналитики, часто экстраполирующие наблюдаемые тенденции, не обязательно быть сдержанной. Новости информационных агентств обычно коротки, актуальны, перечисляют факты и показывают весь спектр значимых мнений. В целом, эти свойства совпадают с приоритетами агентства. Style Guide Интерфакса заявляет на первой же странице приоритетами скорость, достоверность, сбалансированность, полноту информации и везде приводит в пример именно новости. При этом новость как жанр должна быть понятной и интересной. Интересно, что у каждого СМИ есть собственный ключевой вопрос, на который должна отвечать новость. В руководстве Интерфакса это... Что будет дальше у других изданий не обязательно агентств это может быть более простое что случилось или почти аналитическое что мне с этого новости хлеб и масло информационных агентств ранее их монопродукт часто все жанры и форматы нарочито грубо делят на новости и не новости хотя конечно не новости не обязательно имеют аналитическую природу технические элементы сообщений. Информационные агентства появились задолго до того, как человечество начало учить машины сортировать большие объемы данных по группам. В большинстве случаев за основу бралась плоская рубрикация, чаще или иерархическая, реже, например, библиотечная десятичная система. Плоская рубрикация служит целям как редакции, так и аудитории. Редакция может отслеживать эффективность наполнения той или иной тематики, качество освещения происходящих событий формировать новостные продукты и продавать их подписчикам. Те, в свою очередь, отбирают материалы по форматам и темам. Характерный пример – столичные новости, которые почти всегда выделены в отдельную ленту в рубрикаторе любого крупного агентства. Анонсы, которые сообщают о еще не свершившемся срочные сообщения, которые иначе могут затеряться в океане менее важной информации. Составляющие плоского рубрикатора в наше время назвали бы тегами. Часто таких тегов недостаточно для того, чтобы быстро и полно донести все тематические метаданные. Поэтому в информационной ленте агентств новость предваряет так называемый слаглайн, состоящий из нескольких, обычно до пяти, ключевых слов. Часто он содержит страну и жанр. Вот как в стайл-гайде интерфакса определяется понятие слаглайна – технический элемент новости – позволяющий читателю ориентироваться в содержании заметки, не открывая ее. Слаглайн обязательно содержит геополитическую метку «Россия», «Мир», «Европа» и тому подобное, или называет крупную организацию «ООН», «ЕБРР», «МВФ» и тому подобное. Туда же попадает субъект новости Apple, «Президент», «Госдума» и объект «Визит», «Отчет», «Прибыль». Все эти слова выстроены по ранжиру. Сначала место, затем субъект, в конце повод и не перемешиваются друг с другом. Характерные слаглайны Интерфакса. Россия, гиперзвук, оружие. Россия, банки, госучастие, реклама. Беларусь, президент, Китай, ЕБРР-2, то есть вторая версия сообщения. Россия, Руснефть, интервью. Интерфакс, новости, сводка. Как видим, это предельно функциональный элемент, затрагивающий тематику сообщений. Его может дополнять справочная строка, trash line, указывающая, не изменилось ли сообщение. Видя в ленте агентства слова расширенная версия, знайте, это trash line. Функция геометки и штампа с датой исполняет так называемый date line. Обычно он находится в начале первого абзаца и содержит что-то вроде Москва, 9 мая. Дейтлайн также помогает агентствам указывать источник информации. Например, старейшее в мире информационное агентство «Франс Пресс» может начать статью так. Париж. Агентство «Франс Пресс». Форматы дейтлайнов регулируются сложным набором правил. Например, об одном и том же событии могут сообщать два репортера из разных городов, и тогда дейтлайн будет двойным. В некоторых случаях агентство Associated Press рекомендует опускать город, например, если дейтлайн касается происходящего в ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. В других, напротив, лучше уточнять еще и штат, чтобы объяснить читателю, о каком Канзас-Сити идет речь. Города с таким названием есть в штатах Миссури и Канзас. Как видите, продукция информационных агентств гораздо более структурирована, чем кажется на первый взгляд. Этим она серьезно отличается от любых других форматов, в том числе журналистских. Свои суровые ограничения накладываются и на другие элементы. Так от заголовков требуется не только смысловая, но и синтаксическая ясность. В идеале это простое изъявительное предложение, лишенное инверсий, излишних конструкций, с глаголом, употребленным в активном залоге и, возможно, источником. Упоминание источника в заголовке новости – один из моментов, в котором расходятся агентства, работающие для бизнес-потребителей, и обычные медиа. Последние упоминают источник в заголовке, только если он важен или не могут проверить информацию. Первым гораздо чаще важнее правильно атрибутировать высказывание. Лид, которому медиа, работающие для массового читателя, подходят творчески, у информационных агентств формализован. И правильно. Из него подписчик должен узнать ответы на самые главные вопросы. Лид агентской новости не должен содержать мелочей и уточнений. Его роль во многом функциональная, а не вовлекающая. Там стараются использовать сравнения вместо абсолютных цифр, краткие характеристики ньюсмейкера и тому подобное. Лид оберегают от цитат, штампов, вроде «об этом сообщил» и прочего мусора, который вредит читательскому вниманию. Моя любимая фраза в руководстве Интерфакса – «Восклицание должно быть не более трех знаков», в норме, регулирующей написание цифр с дробной частью в лиде. Да, правила продумываются настолько серьезно. Бэкграунд и контекст, которые медиа для простых смертных часто смешивают друг с другом и просто относят к хвосту новости, в информационных агентствах выполняют совершенно разные роли. И хотя регулируются они не так жестко, именно умение подобрать справку или поставить происходящее в контекст – признак по-настоящему хорошего журналиста новостного агентства. Лирическое отступление. Из сказанного может создаться впечатление зарегулированности и окончательной решенности любых вопросов, связанных с форматом новостного сообщения. Это, конечно, не так. На фронтах невидимой форматной войны, например, сражаются танковый корпус ТАСС, предпочитающий писать названия зарубежных компаний по-русски, Apple, поддерживаемые руководствами по книжной верстке, и армия здравого смысла, куда входит тот же Интерфакс. Те пишут латиницей Или хотя бы стараются включать оригинальные написания в скобки. Другие битвы ведутся за парные или прямые кавычки, за право округлять числа, за форматы дат. Ничто не решено окончательно. У каждого агентства свое руководство по стилю, правила и даже предрассудки. Новостные заметки агентств. Традиционно новостная заметка невелика. Она состоит из четырех-шести абзацев в расширенной версии больше. Новости информационных агентств в основной массе эксклюзивны. В случаях, когда это не так, агентство всегда ссылается на источник информации, в том числе на другие издания. Эксклюзивность, оперативность и актуальность – основные свойства новостной заметки, но приоритетом остается польза для подписчиков. Если без новости картина дня будет неполной, она должна быть написана, даже если привлекает информацию из вторых рук. Впрочем, не следует думать, что новость – единственный способ сообщить о событии. Для этого у информационных агентств есть множество механизмов. Назовем два. Обзоры прессы, обычно утром. А также анонсное перечисление планируемых событий и мероприятий. Ни одно информационное агентство не может писать обо всем, что в мире происходит. Но заметить наиболее важное и указать на него подписчикам ему обычно по силам. Чем руководствуется журналист, трансформирующий события и явления в новость? Он транслирует информацию, констатирует и перечисляет, ведет хронику, но ни в коем случае не оценивает факты. Новостные или информационные заметки можно разделить на множество видов. Событийные заметки, описывающие происходящее. Анонсы, предвещающие пока только заявленные. Аннотации, а также информационные обозрения, содержащие мнение экспертов о явлении либо сжато пересказывающее содержание какого-либо документа или выступления. Блиц-портрет – краткая характеристика нового ньюсмейкера, обычно следующая за новостью, вводящая его в сферу внимания читателей. Информационный отчет – поэтапно пересказывающий ход того или иного события с упоминанием результатов, например, отчет с переговоров. Репортаж и информационная корреспонденция – хронологический отчет о событии. В первом случае корреспондент обязательно присутствует на месте происшествия, во втором – может реконструировать происходящее по документам и в результате опроса. И так далее. Это не единственная и не полная классификация. Всякое агентство немного меняет форматы новостей, называет их по-своему. Например, классификация интерфакса использует другие слова, но почти те же смыслы, что и учебник «Лощук», кое-где уточняя их. Ольга Ростиславовна, в свою очередь, черпала из опыта других агентств. «Молния» — срочная новость без текста, только заголовок большими буквами. «Срочная новость», «Экспресс», состоит из двух-трех абзацев, появляется максимум через пять минут после выхода «Молнии». «Расширение» — самая полная версия последней новости, материал со свежими деталями и контекстом к срочной новости. «Обобщение». Переосмысление происшедшего может быть длиннее страницы и содержать подзаголовки. Обзор – полная картина с элементами авторского анализа, содержащая не только факты из материалов агентства. Материал отвечает на вопросы «что происходит на самом деле» и «что будет дальше». При этом автор должен знать ответ до написания обзора. Отдельно существуют более узкие и технические форматы. Рыночный комментарий. Освещение рынков таким образом, чтобы происходящее было прозрачным и понятным для инвесторов. Текст. Формат, в котором приводится полный текст документа или высказывания ньюсмейкеров, как самоценные. Анонсные новости. Тексты, предполагающие, что большинство событий ожидаемы и предсказуемы. Как об этом ехидно пишут в руководстве Интерфакса. Если вам слишком часто встречаются неожиданные события, скорее всего, что-то происходит с вами, а не с ними. Поправка и аннулирование – сообщение о фактической ошибке или полная отмена сообщения. Естественно, что только этими форматами виды новостей не ограничиваются. Это просто характерный набор, позволяющий понять, как могут быть устроены форматы в хорошем агентстве. Если мы обращаемся к мировому опыту, то эта подглавка была бы неполной без упоминания организации International Press Telecommunication Council – IPTC. В IPTC разработали международный стандарт для разграничения журналистских жанров и форматов, в основном для правильной разметки сообщений метаданными. Лирическое отступление. IPTC разработала и стандарт семантической разметки для онлайновых новостей, и множество словарей для спортивных событий и единый формат обмена новостными данными NewsML-J2 и возможность представлять новости в JSON, NINjas и даже машиночитаемую модель данных для сообщения прав на те или иные элементы новостей – RightsML. Я настоятельно рекомендую всем ознакомиться со стандартами и новостными справочниками IPTC, так как они, благодаря их обширному опыту, способны подать вам огромное количество идей. Особенности потребления продукции информационных агентств Ленты информационных агентств не читают ради развлечения или удовольствия. Это обусловливает их направленность на максимальную сухость в соответствии фактам жесткое следование форматам. Продукцию агентств читают, чтобы переработать, либо как можно скорее получить как можно более точную информацию. Поэтому информационные материалы агентств – это жесткие новости без особых скидок на удобство потребителя, за исключением уже описанной работы по структуризации сообщения. Разница между обычными СМИ и агентствами примерно такая же, как между необходимым и достаточным условиями. Большинство новостей в обывательском понимании относятся к категории «nice to know» – «неплохо бы знать», в то время как продукт агентств – это материалы из разряда «need to know» – «нужно знать». Иначе зачем бы подписчики тратили на информационное агентство свои деньги и рабочее время? Моментальная фиксация происходящего приводит к существенным сдвигам в редакционной работе. Например, срочная новость выходит сначала заголовком молний, затем публикуется еще раз, дополненная одним-двумя абзацами, и продолжает писаться в таком режиме. Каждый опубликованный материал занимает свое место в ленте агентства и, по возможности, не правится. Он может быть только отозван. Такой метод требует пирамидального изложения информации. Главное должно оказаться в заголовке, в первом абзаце. Во второй и последующие попадают подробности, и эту систему невозможно сломать, если соблюдаешь заведенный порядок работы. Организация информации от главного к менее важному наблюдается на всех уровнях структурирования текста. Даже заголовок обычно организуется так, чтобы начинаться с подлежащего, то есть главного действующего лица. Если этого не происходит, начальные слова все равно отвечают на один из шести основных вопросов. Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом? Естественно, что и потребление новостей информационных агентств иное. Если пользователь обычных СМИ ищет приоритизированную картину дня и сравнительно редко выбирает тематику, исключение «нишевые интересы вроде спортивных новостей», то подписчик агентства платит скорее за постоянную актуальность, полноту покрытия, точный набор фактов без любых оценок, которые могут повлиять на его решение. В результате он читает материалы минимум на четырех уровнях. Как ленту заголовков, как список тематик, примеряя к заголовкам слаглайны и выбирая нужные подписные ленты, как краткую выжимку, читается заголовок элит, как тексты. Обычно, если предстоит дополнительно работать с этой информацией. Всем этим скроллинг новостной ленты информагентства отличается от в целом бездумного скроллинга обычных новостей. Новостная лента агентства призвана информировать и оправдывать тематические ожидания. Обычные новости призваны удивлять. Так как у подписчика сформированы ожидания, то и агентство в руководствах по стилю объясняет журналистам, как освещать тот или иной тип событий. Например, в руководстве Интерфакса отдельно объясняется, как писать о выборах, выходе финансовых показателей, собраниях акционеров, выпусках облигаций, размещении акций, банкротствах и тому подобным. Здесь не обойтись форматными рекомендациями. Автор должен знать всю процедуру, чтобы понять, что уже произошло, а что только может произойти. Источники Отношение к источникам в информационных агентствах очень серьезное. Ссылка на источник снимает с корреспондента ответственность за информацию. Само наличие источника повышает доверие к информации, а природа источника может задать важный контекст. Лирическое отступление. Руководства по стилю всегда сильно отстают от языковой реальности. Они как бы дают реальности шанс отступить и не следуют слепо за новинками. В 2007 году в редакционных принципах РИА-новости подглавка об источниках в интернете занимала всего 4 абзаца. В частности, там писалось. «Мы ни при каких обстоятельствах не можем в качестве конечного источника информации для написания материалов использовать материалы блогов, форумов и досок объявлений. Они могут использоваться только как наводки на темы, однако требуют дополнительной серьезной проверки». Конец цитаты. Всего через 10 лет, когда президент США влияет на мировую политику через Твиттер, это читать смешно. Противоречащие друг другу источники подают сигнал читателю о неоднозначности происходящего или имеющей место дезинформации. Должность и общественное положение источника часто обозначает его интерес. Указание на неподтвержденность информации позволяет сохранить репутацию агентства и одновременно транслировать сообщения, имеющие потенциальную важность. При желании мы можем разбить ссылки на множество видов, выделить прямые, косвенные, заведомо недостоверные, противоречащие друг другу. В реальности нас интересует результат. Мы не можем построить новость на одних только косвенных ссылках, обязаны атрибутировать любые источники, которые задействуем, должны не только быть сами уверены в том, что пишем, но и иметь возможность доказать это, если надо, то и в суде. Специфика новостных агентств в том, что эксклюзивная информация – их приоритет. Традиционные агентства, не умеющие добывать эксклюзивы, не имеют ценности в глазах подписчика. Традиционные, а не просто получившие этот статус по каким-то причинам. Как и в случае, описанном в предыдущей, четвертой главе, информационные агентства не должны раскрывать источники против их воли, всегда предпочитают названные источники, Указывают степень знакомства с темой анонимных источников. Естественно, что всем прочим источникам агентство предпочитает собственного корреспондента. И это очень важно, потому что только журналист агентства способен профессионально изложить то, что наблюдает, и структурировать увиденное в необходимом подписчикам виде. Второй приоритет у официальных источников, третий – у экспертных, четвертый – у неназванных. В следующий раз, когда вы захотите оценить объективность картины, создаваемой агентством, посмотрите, к какой из категорий относится освещение интересующего события. Чем больше экспертов, тем меньше агентство заинтересовано в том, чтобы дать четкую картину, опирающуюся на факты. Конечно, не всегда удается перепроверить информацию и приходится ссылаться на другие источники, в том числе коллег. Поэтому важно передать всю цепочку ссылок. Например, указать, что корреспондент другого издания передал некий факт, в свою очередь ссылаясь на источник, до которого работник агентства не успел или не сумел дотянуться. Это, конечно, касается не только агентств. Степень неуверенности в фактах иногда чуть ли не важнее уверенности. Чтобы читатель мог правильно оценить проделанную работу и причины ограниченности информации, мы, и тут, конечно, снова речь идет не только об агентствах, Прямо указываем причину, по которой тот или иной факт, комментарий, не получены. Таких случаев четыре. Вам отказались подтвердить информацию. Вы пишете «такой-то отказался подтвердить то-то и то-то». Вам готовы прокомментировать происходящее, но только не под запись. Самое правильное – честно написать. Источник отказался прокомментировать эту информацию под запись. Вы не смогли взять комментарий, например, не удалось дозвониться. Не скрывайте этот факт, пишите, связаться с не удалось. Это позволит читателю понять, что вы не избегаете нужного источника, что грех гораздо больше, чем неудача. Спикер не отказывается от комментария, но всячески замыливает ваш запрос. Например, вы отослали вопросы, а ответ к моменту сдачи материала не пришел. В этом тоже ничего страшного нет. Просто напишите, что отправили запрос, но на момент публикации заметки пресс-служба не ответила. Это максимально честно по отношению ко всем сторонам. Кратко все сказанное прекрасно изложено в руководстве Интерфакса. При сборе информации нужно всегда иметь в виду, что никто никогда добровольно не хочет рассказать правду. Задача журналиста – ее раскопать. Там же, буквально на следующей странице, есть важные напоминание, о котором часто забывают. Источник должен знать, как связаться с вами. Всегда, в любую минуту. Это норма для журналистов вообще, но для агентств получения информации быстрее остальных – безусловный приоритет. Ошибки Ошибаются все, но новостные агентства обязаны ошибаться реже и ошибаться меньше, чем все остальные. Частью из-за своей ответственности перед подписчиками, частью из-за юридической ответственности, которая, согласно российскому закону о СМИ, у информагентства выше, чем у других СМИ. Какие бывают ошибки? Вслед за Ольгой Лощук выделим. Механические. Спешка приводит к опечаткам. Часть ловит автор, часть примечает редактор, читающий выходящие тексты. Композиционные. Изложение должно быть последовательным. Части текста следует делать примерно одинаковой длины, структура материала должна соблюдаться. Этому помогает простая композиция новости. Автор выбирает главный факт, и текст выстраивается вокруг того сам. Если этого не происходит, возможно, факт выбран неправильно. Так как главный факт обычно присутствует в заголовке, то и саму заметку следует начинать с заголовка. Логические. Факты в новостной заметке не должны противоречить друг другу, кроме тех случаев, когда мы должны показать противоречие, например, приводя цитаты на контрасте. Кроме того, для новости характерно более-менее четкое хронологическое изложение, не сбивающее читателя. Изложенные факты не должны требовать от читателя знания контекста и деталей, которых у него нет. Новость должна обладать логической полнотой не только с точки зрения журналиста, но и подписчика, не следившего за темой. Ошибки трансляции. При передаче сообщений легко сделать неверные обобщения или придать классу людей или предметов чуждые им свойства лащуп в своей книге приводит анекдотические примеры: вместо пожарных по лестницам на пожаре карабкаются брандмейстеры, начальники пожарной охраны, а индуисты выступают против иноверцев вообще, а не мусульман, как было на самом деле. Стилистические огрехи такого рода вносят шум в сигнал, транслируемый журналистам. Их особенно трудно исправлять при высоких темпах работы агентств. Ошибок избежать нельзя, а в новостном агентстве зачастую нельзя исправлять уже опубликованные на ленте заметки, если они содержат не исправление опечаток, а уточнение фактов. В целом, ошибок помогают избежать только три умения. Общая грамотность. Снижает объем внимания, нужный для избегания механических ошибок и ошибок трансляции. Осознанность. Как бы смешно это ни звучало, журналист должен понимать, что он пишет. Так бывает не всегда. Режим ума, при котором перечисляются факты, и режим, при котором они осознаются и обобщаются, разные. Чем чаще журналист осмысливает очередной написанный абзац, тем правильнее строится изложение. Строгое следование формату и упрощение. Если новость пишется в соответствии с ожидаемым режимом чтения, слова сами ложатся в нужные места. Например, если первое предложение абзаца всегда выражает главную мысль абзаца, Журналист поневоле обязан структурировать свои мысли, а не просто писать куски текста. К сожалению, гораздо чаще новостники пытаются не реструктурировать пришедший текст. Тем самым не улучшается его главная качественная характеристика – простота усвоения. Факты и трансляция В учебнике Лощук информация в сообщении делится на три вида. Содержательно-фактуальную, содержательно-концептуальную, содержательно-подтекстовую. Первая разъясняет мир и сообщает о фактах, событиях, процессах. Вторая передает индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, дает авторскую оценку. Третья – скрытая информация, которую можно извлечь из фактов, делая выводы, изучая возникающие ассоциации и коннотации. Уже отбор новостей – первая стадия создания сообщения. Корреспондент отбирает факты, редактор работает фильтром второго порядка, на все это накладываются специализация агентства и его отделов. Выбор для трансляции определенных мнений или высказываний влияет на все три вида информации, содержащиеся в сообщении, хотя формальных признаков, например, искажения фактов, нет. Важно также, чтобы аудитория могла декодировать сообщение, причем сделать это в правильном ключе. Что значит «в правильном ключе»? Я твердо верю, что правильная точка зрения – та, которая приносит подписчику или читателю наибольшую пользу в жизни. Если вдуматься, из этого следует множество традиционных журналистских ценностей – объективность, мнение нескольких сторон, использование разных источников, независимость и тому подобное. Напротив, если сообщение декодируется читателем так, как это выгодно владельцу издания или агентства, мы имеем дело с пропагандой. Как решить проблему декодируемости в простом формате новости? Частично с помощью контекста и бэкграунда, давая, соответственно, понимание текущей ситуации и справочную информацию. В большинстве случаев для материалов агентства этого достаточно, потому что существует некоторое неписанное соглашение между подписчиками ленты и агентством. Подписчики обычно платят за точность, а не за популярное изложение. В изданиях, ориентированных на массовое потребление, читателю часто незнакомы понятия второго слоя, концептуального. Говоря об изданиях, ориентированных на массовое потребление, я таким образом ловко избегаю аббревиатуры СМИ и намекаю на любого рода блоги и новейшие средства или каналы коммуникации. Не говоря уже о том, что только что пришедший на сайт читатель может не уловить и подтекста, часто следующего из повестки. Попробуйте зайти на любое СМИ не вашего региона. Вам покажется, что вы оказались в комнате полной странных людей, ведущих только им понятные разговоры. Подписчик агентства обычно достаточно разбирается в основах темы, на которую подписан. Поэтому уделим несколько абзацев трансляции фактов для широкой публики. Часто нормальное журналистское стремление передать слова как можно ближе к тексту конфликтует с требованием понятности. В этой ситуации журналист должен заняться адаптацией и популяризацией информационного повода, объяснить его важность и то, как он соотносится с чаяниями или ожиданиями целевой аудитории. Приемов для этого много. Перечислим некоторые. Поворот темы. Новость о повышении ставки НДС журналист делового издания передаст близко к тексту. Автомобильный обратит внимание на цены на машины. Светский журналист, если ему понадобится вдруг писать об этом, рассмотрит лакшери-сектор или узнает мнение у известных личностей, транслируя на равных как факты, так и отношения к ним икон стиля. В конечном итоге, кстати, светский журналист совершенно по-своему обернет повышение ставки НДС. И не факт, что в конечном тексте это сокращение вообще встретится. Всех интересующихся этой темой я отправляю к книге Анастасии Соколовой «Как стать лучшим редактором глянца. Самоучитель от редактора ВОГ». Сокращение словарного запаса. Часто можно запретить себе выходить за рамки общего для всех словаря, постараться найти синонимы, которые более общеупотребимы, или слова, которые не меняют своего значения в профессиональной среде. Изменение формата подачи. Пометки, примечания, уточнения – все это нужно пустить в ход, если есть вероятность, что человек неправильно поймет сообщение. Но иногда лучше заранее предусмотреть изменения в структуре. Так, у издания The Bell есть блок «Что мне с этого?», который позволяет сохранить точность изложения и попытаться популяризовать основные мысли. Американская Axios использует ту же концепцию активнее и делит заметку на The Big Picture – общая картина, Why It Matters – почему это важно, и Be Smart – будь умным, и Go Deeper – погрузиться в тему. Улучшение читаемости Ключевой прием заключается не в том, чтобы открыть в себе популяризатора, а в том, чтобы облегчить потребление информации. Поэтому правильным будет использовать короткие абзации, перечни превращать в вертикальные списки, иллюстрировать сказанное мультимедийными элементами, широко и со смыслом использовать дополнительное оформление. Структурированный сложный текст гораздо легче читается и запоминается, чем неструктурированный простой. Привлечение экспертов В некоторых случаях эксперты могут не умничать, а объяснить, что значат те или иные события. Если вы сумеете построить отношения с ними в этом ключе, то создадите бесценный источник информации для аудитории. Как вы можете видеть, мы здесь затронули только фактуальную часть сообщений. Традиционными новостными бэкграундами или контекстом не всегда объяснишь происходящее. Особенно это хорошо заметно в научных новостях где на популяризацию часто уходит больше половины текста заметки. Придумайте способ быстро объяснять концепции и вскрывать подтекст, эту неосвещенную сторону любой новости, и вы обретете сильное конкурентное преимущество.